Глава вторая. Он вышел из подъезда и сощурился от яркого солнца. Притормозил, задрал подбородок, глубоко подышал. Пахло замечательно, подмороженной водой, ни с чем не сравнимый запах свежести, утренней свежести или свежего утра, как будет правильнее. Наверное, нет существенной разницы. Может, уже будем двигаться? Под колено больно ударило. Игнат обернулся, растерянно моргнул. Женщина со второго этажа, кажется, её звали Нина Ивановна, стояла сзади с двумя огромными сумками и недобро смотрела Игнату в верхнюю пуговицу зимней куртки. "Простите". Он сделал пару шагов, придержал подъездную дверь. "Может, помочь вам? Справлюсь". "Буркнула она, не поблагодарив, и ушла в сторону мусорных контейнеров. Игнат со вздохом глянул ей вслед. Снова задрал голову вверх, но повторить ощущение прежнего блаженства не вышло. Недобрый взгляд пожилой женщины сделал своё дело, запачкал новый день. Он спустился по трём бетонным ступенькам, прошёл по асфальту, по скрипующему под подошвами от мороза, до автомобильной стоянки. Неуверенно нажал кнопку сигнализации на брелоке. Новенький внедорожник интеллигентно моргнул дорогими фарами. Игнат подавила улыбку. Ему до сих пор не верилось, что он стал обладателем такого автомобильного чуда. Это чудо подогревало сиденья и руль зеркалами. Работало тихо, уверенно. Не форчало и не плевало с черным дымом. Оно аккуратно везло его по городу, предупреждая милым женским голосом обо всех городских пробках и камерах. А еще оно великолепно транслировало все радиоканалы, которые только можно было поймать, без скрипа, потрескивания и свиста. Звучание было объемным, красивым. Звук обволакивал Игната, окутывая его с головы до ног. Звук обволакивал Игната, кутыл его с головы до ног. И он, не имеющий ни слуха, ни голоса, каждый раз подпевал, а потом счастливо хихикал. «Жена-то твоя где?» Вдруг громко спросил его женский голос. Игнат как раз протирал стёкла на водительской двери. Без особой нужды, стёкла были чистыми. Ему просто нравилось касаться этого заграничного чуда, чувствовать себя его хозяином. Он выпрямился, застыл. Яркая дорогая специально для иностранного чуда купленная тряпка повисла в его руках флагом несуществующего государства. Нина Ивановна вернулась с помойки. И стояла перед его машиной, потряхивая пустыми сумками. Что, простите? Он слышал, о чём она его спросила? Просто любил прикинуться глухим, когда дело касалось таких вот досужих вопросов. Жена спрашиваю, твоя где? повторила вопрос Нина Ивановна. Она не перестала трясти пустыми сумками. Из них летел мелкий мусор, пыль, и это жутко раздражало Игната, потому что всё это сыпалось на его машину. Наиво любимые заграничные чуда, сверкающие в свете ярких солнечных лучей новогодним ёлочным шариком. А вам зачем? ответил он вопросом на вопрос. Просто из вредности. Он не намеревался скрывать местонахождение Ларисы. Зачем? Ну вот этой женщине отвечать, он точно не станет. Бельё повесил он за балкон. Оно замёрзло и гремит. Повысила голос Нина Ивановна. Мне спать точно надо. Они слушать, как ваши замёрзшие кальсоны стучат по кирпичам. Она злится, и когда-то внимательно глянул на пожилую женщину, бровиsдвинуты, рот поджат, а глаза смотрят с азартом. Что странно, она злится или пытается вывести его из равновесия. Ему были знакомы такие вот экземпляры любительницы зарядиться с утра чужой энергией, охотницы за жизненными силами эteki энергетические вампирши, высасывающие из вас саму жизнь. Хорошо, бельё снимем, ответил он коротко, кивком подтвердил, что он всё сделает именно так, как сказал, и принялся аккуратно складывать яркую тряпку для автомобильных стёкол. "Снимем утони?" фыркнула Нина Ивановна со странным весельем. "Ани, будто я не знаю, что Лариса уехала". Игнат сложил тряпку сунул её в пластиковую тубу, убрал в карман двери, сунул ключи в замок зажигания. Он дотягивался, был высоким и руки у него длинные. Потом потопал ногами, отряхивая ботинки от лишней пыли, собираясь залезть в салон. Скажи, Игнат, уехала Лариса-то или бросила тебя? Бросила. Бросила, я знаю. Он с такой силой стиснул зубы, что почувствовал, как что-то хрустнуло в старой коронке. Сверху, слева. Ну что за стерва, честное слово, а? Вот не захочешь, а гадости ей пожелаешь. Так ведь утро хорошо начиналось. Солнце, погода прекрасная, свежестью пахнет. Впереди целый день, который он намеревался прожить счастливо, как и всю оставшуюся жизнь. Что вы знаете, Нина Ивановна? Он глянул на соседку с нижнего этажа, чтобы взгляд вышел кротким, не дерзким. Бросить она тебя собиралась. Мне же слышно всё. Она поскудно улыбалась, вызывая его на поединок. Это ясно как божий день. Такие, как она, найдут причину для словесной драчки. У них в карманах всегда имеется запас перчаток. Что вам слышно, Нина Ивановна? Игнат склонил голову набок и нежно улыбнулся. Мне слышно, как она кричит. Выпалила женщина и с такой силой тряхнула сумками, что посыпавшиеся труха полетела прямо на сверкающий чистотой капот. Почти каждую ночь кричит. А вам не приходило в голову, что моя жена кричит от удовольствия? Что это крики во время секса? Вы знаете, что такое секс, Нина Ивановна? Вам знакомо это понятие? Или в вашей жизни его никогда не было? Он вбивал по слову в её тупую голову, с удовольствием наблюдая за ненавистью, в которой тонул её взгляд. Лариса очень любит постанать, покричать, когда я её ласкаю. И да, вы правы. Почти каждую ночь, потому что я почти каждую ночь люблю свою жену. А? Что скажете? И что же, рыдает она тоже по этой причине? «Все еще не хотела сдаваться старая сука». «Случается», — отвечал он ей с масляной улыбкой. «Или когда ноготь сломает». «У вас все?» Взмахнув напоследок сумками, как огромными крылами, Нина Ивановна развернулась и побрела к подъезду. Игнат поднял глаза к балконам. «Надо же!» «Не соврала!» «В самом деле на балконе замерзшее белье окоченило. Штанины его джинсов на морозе». Превратились в две доски. Ветер трепал ими и стучал о кирпичную кладку лоджии. Не факт, конечно, что так громко, но что-то явно слышно Нине Ивановне. Что-то было слышно. В кармане тёплой зимней куртки завозился телефон. Игнат глянул на дисплей. Звонила помощница Любочка. Алло, произнёс он тем самым волнующим её воображению голосом, низким и негромким. Игнат Фёдорович, вы уже на работе? Любочка комично шмыгнула носиком. Машину прогреваю на стоянке возле дома, немного приврал Игнат. Он её ещё не заводил. Время отпущенное на это, он потратил на безумный разговор с безумной соседкой. Ой, как хорошо, что вы ещё не уехали, воскликнула Любочка. Может, заберёте меня со остановки? Я опоздала на автобус. Вообще-то у Любочки была своя машина. И водила она мастерски. Но вот с некоторых пор она почему-то предпочитала ездить с ним. За подозрение её в экономии средств на бензин Игнат не мог. Любочка не была стеснена в средствах. А вот в неожиданно возникшей симпатии с её стороны Игнат почувствовал, как в груди заворочилось нечто волнующее, запускающее по телу странные живительные токи. Ему нравилось думать, что Любочка им увлечена. Эта мысль в сущности пустяковые и возникающие в голове не так уж часто, заставляла его чувствовать себя еще молодым и достаточно свежим, приучала его каждый день надевать чистые сорочки и чистить обувь. Она вынудила его купить дорогую французскую туалетную воду и еще дезодорант непременно лучшего качества, душ каждое утро и ополаскиватель для полости рта. Лариска перемены в нем тоже заметила, и ей это понравилось. Просто дёрюха приняла это на свой счёт. Не могла подумать, что он так ради Любочки старается. Скорее даже не ради Любочки, а той будоражащей нервы мысли, что он ей интересен. Она была гораздо приятнее фантазия о том, что он когда-то вдруг осмелится Любочкой обладать. Она стояла на автобусной остановке. Игнат заметил её ещё издали. Он ехал медленно, и у него был момент её как следует рассмотреть. Да, спору нет. Она соответствовала всем современным требованиям. Высокая, тоненькая, стройные длинные ноги с красивыми коленными чашечками. Пухлые губы, большая грудь, широкие брови и точёный носик. Всё доведено до ума у знакомого пластического хирурга. Любочка это не скрывала. Красивые тряпки, шикарная причёска. Была ли она красивее его Лариски? Это вряд ли. Его жена обладала уникальной внешностью. С таких, как Лариска, пишут иконы. В такие глаза, как у неё, больно смотреть, можно ослепнуть, как от красоты, так и от проницательности. Её красота была невероятной, но как будто устаревший, вышедший в тираж, а в любочке всё было модное, новое, волнующее. Доброе утро, Игнат Фёдорович. Её пухлые губы слегка раздвинулись в улыбке обнажая великолепные белоснежные зубки. Доброе утро, Люба, поздоровался Игнат сдержанно, подождал, пока она пристегнёт ремень безопасности, и только тогда поехал. Вы сегодня какой-то, она пощёлкала пальцами, подыскивая слово. Он не стал ей помогать наводящими вопросами, зная, какой он сейчас. Взбешённый он после разговора во дворе со старой Стервой ещё и пыли какой-то насыпал ему на капот. Гадина загадочный Выдохнула Любочка. Её длинные ноги грациозно переплелись, невзирая на ограниченность пространства. Красивые коленки, обтянутые тонким капроном колготок или чулок, притягивали его взгляд. Почему-то именно они не давали Игнату покоя. Милая незащищённость в них какая-то, что ли, уязвимость. Их невозможно было сравнить с мягкой округлостью полных Ларискиных коленей. У Любочки они были особенными. «Загадочный?» — фыркнул Игнат, сворачивая к офису. «Надо же! Вы вообще, Игнат Фёдорович, очень загадочный персонаж!» — продолжила развивать Любочка тему. «Смотришь на вас и не понимаешь, о чём вы сейчас думаете? Где ваши мысли? Вы смотрите на меня, а словно мимо. Он хотел было сказать, что этим взглядом обладает с рождения. Врачи даже поначалу пытались диагностировать у него аутизм но не подтвердилось. Игнат промолчал. Нравится ей называть это загадочностью. Породи Бога. Больше веса в её и его же собственных глазах. Игнат Фёдорович, а правда, ваша жена уехала? Вдруг резко сменила тему его помощница. Что? Он дёрнул головой, отвлекаясь от мысли о собственной значимости. Ваша жена в отъезде? Повторила Любочка вопрос. Почему вы спрашиваете? Он припарковал машину на привычном месте на стоянке, поставил на ручной тормоз, выключил зажигание, повернулся и строго без всякой загадочности глянул на помощницу. "Откуда вы узнали?" решил он уточнить. "Вы что, следили за мной? Видели, как я провожал её на вокзал?" "О, поси, господи!" фыркнула Любочка, весело и наигранно рассмеялась. "Просто услышала в одном из ваших телефонных разговоров с ней, что она собирается куда-то" И вы уже купили ей билет. Услышали? Хм. Я не послушивала. Нет. Она ловко изобразила смущение. Услышала, случайно. Понятно. Он открыл свою дверь, полез из машины и кивнул уже стоя на асфальте. Да, она уехала. Надолго? Задала его помощница странный вопрос. Почему это её вообще интересует? Игнат насупился, подёргал плечами. Я не знаю. Она пытается разыскать своего отца. Любочка хлопнула пассажирской дверью. Смешно с меня в узкой юбке обижала машину. Встала перед ним и округлила шикарно подведенные корей глаза. «Как интересно!» — ахнула прямо ему в лицо. «Расскажете?» «О чем тут, собственно, рассказывать?» Игнат пожал плечами, попытался ее обойти. Ее близость, пахнущая дорого, свежо и волнующая, Его смущало. Из окна офиса их могли увидеть. Это некрасиво. Но всё же, Игнат Фёдорович, как? Как всё это происходит? Вижу по телевизору, читаю в журналах, но никогда так вот близко не ощущал человека, который с этим столкнулся. И почему сейчас? Ей сколько лет? Вашей жене? Вопрос был с подвохом. Игнат чуть не хихикнул и поставил любочке плюсик. Самой ей было тридцать. Летом отмечали всем коллективом юбилей, и она уже считала себя старой. Что тогда говорить о Лариске, которой сорок пять? Лариса разбиралась на антресолях в старой квартире матери и наткнулась на старые письма ее отца, которого Лариса считала погибшим. А он жив? Из писем непонятно. Написано давно, но уже после того, как ее мать его похоронила. Идёмте, Любочка. Он жестом предложил ей пройти вперёд и тут же пожалел об этом. Её бёдра, обтянутые узкой юбкой, двигались чрезвычайно красиво, почти как в сексе. Подумал он и покраснел. И тот же подумал, что кое о чём забыл с утра. Он забыл позвонить Ларисе.